Глава пятая. И снова в школу. Виртуальное пространство. То, что пошло мое обучение как-то не так, я понял не сразу. Пока шла загрузка из базы кристаллов в мой мозг, все было как обычно. Мелькание образов происходило, как всегда. Но вот потом все изменилось. Я увидел его. Наставника. Когда я оказался вместо транса в каком-то изолированном пространстве, у меня затряслись поджилки от воспоминаний о старом мастере, учителе из аграфской базы по бою на холодном оружии. Неужели все будет как в тот раз? Как же я ошибался? Лучше уж пройти сто раз науку старого графа, чем это. Я стоял и смотрел на него. Это был высокий, широкоплечий мужчина. крепкий, с жестким и властным лицом. Уши у него были немного вытянуты вверх. Не так сильно, как у аграфов, но все-таки сходство было. Может быть, поэтому они и считают себя исключительными. Возможно, их предки и были из выживших Джоро. Единственное, что бросалось в глаза, — это цвет кожи, он был практически белым, не намека на румянец или переходы, и слегка вытянутые верхние клыки, которые были обнажены в недоброй ухмылке. Он стоял и изучающе рассматривал меня. Я знал, что он сейчас скажет, что я не готов, что я червяк, и что место мое в гнилом яблоке. Но я ошибся. Он точно выдал мой уровень развития пси ядра. Аргир, ты достаточно развит, поэтому я не буду делать тебе поблажек. Твое обучение начнется сейчас и закончится, когда ты полностью освоишь мой курс. Ко мне обращаться. «Мастер Бринрад». «Приветствую, мастер Бринрад», — поздоровался я, но вместо ответа почувствовал опасность. «В меня полетели жгуты энергии. Сначала два. Мне пришлось выпустить свои, и мы начали противоборство. Кто кого передавит. Эдакая борьба на энергетических жгутах». «Молодец», — похвалил он. «Делай, как я». Он начал выпускать дополнительные жгуты, разделив их на две части. Одной он стал закрепляться на плоскости, втыкая их в нее, а второй атаковать. Пришлось и мне увеличивать количество жгутов. Потом его жгуты начали меняться. На некоторых стали отрастать лезвия, но и я владел такой техникой. Количество плетей становилось все больше, и контролировать их стало труднее. Но я старался, раз за разом выравнивая их количество с наставником. Мы стояли и боролись, но потом мастер как-то противненько улыбнулся и преподнес неприятный сюрприз. Часть его плетей стала наносить болезненные удары, схожие с ударами электрическим током. Как этому противостоять, я не знал. Пришлось одновременно обращаться к загруженной базе. Вот оно. Надо освоить две техники. Первое перенаправление по своим жгутам обратно, и вторая — впитывание чужой силы. Вот она, сука, методика. Глазки мои начали лезть на лоб от ударов электричества, но в какой-то момент мне все-таки удалось построить нужную технику в своем сознании, и я начал перехватывать эти удары и трансформировать их в энергию, отправляя ее в хран. Видя, что я освоил урок, наставника издал смешок, обнажив слегка заостренные клыки. Вот такого у аграфов точно не было. И щелкнул пальцами. Вся моя защита рухнула в один миг, и я оказался распят в воздухе. А теперь, Аргир, задание посложнее. Попробуй собрать себя заново. Мои глаза в очередной раз полезли на лоб, а рот издал душераздирающий крик. Плоть на моей правой руке стала сниматься, как чулок, медленно возникали разрезы на коже, потом настал черед мышц и сосудов. Под ними начали проступать слегка синеватые кости. Боль была просто безумная. Я не мог сосредоточиться и вытащить из памяти нужную технику противодействия. Что за садист мог придумать такое? Тем временем моя рука уже по локоть очистилась от мягких тканей. Настал черед левой руки. Медленно, неумолимо и безумно больно. Я сниму с тебя всю плоть, если понадобится, Аргир. «Восстанавливай!» — бросил мучитель. Я попытался отстраниться от боли и переключиться на собственное «я». Из памяти начали всплывать знания. Да, теперь мне казалось, что методика «Арай» с полигоном была, прямо скажем, очень мягкой. Восстановив в памяти требуемое, я начал противодействие. Сначала нужно остановить процесс в руке, которая пострадала меньше всего. Погрузившись в мешанину энергии собственного тела, я начал собирать разрушенное. Медленно, но дело сдвинулось. Кожа и мышцы больше не распускались, словно капроновый чулок. Усилив нажим, мне удалось обратить процесс. Оставалось восстановить пальцы на левой руке, когда процесс продолжился в правой. Пришлось распараллеливать сознание. Но мастер Бренрад знал, что он делает, и у меня начали разлагаться сразу обе ноги. Во мне закипала ярость. Я начал увеличивать количество потоков, но этого было мало. Моей силы было явно недостаточно. Силы наши в этом виртуальном мире, увы, по определению, были не равны. Так я ничего не сделаю. Защита никогда не приведет к победе. Нужно нападать. И я напал. Теперь борьба шла по обе стороны. Мастер пытался разложить на молекулы меня, а я, в свою очередь, его. Я уже не чувствовал боль, она была везде, всюду. Я сам стал болью. И мне хотелось, очень хотелось поделиться ею с мастером. Защита этого существа была запредельная, но вот кожа у него на лбу лопнула, обнажая кости черепа, и трещина стала разрастаться. Одновременно я старался восстановить собственное тело. Другим потоком сознания я старался подобрать дополнительную технику работы с пси-полями, которая бы смогла мне помочь. Третьим старался повысить выработку своим пси-ядром энергии и минимизировать ее потери при использовании. Через несколько часов субъективного времени мое состояние стабилизировалось, и наставник больше не мог продавить мое сопротивление. Мне, в свою очередь, удалось тоже его изрядно потрепать. Да, этот опыт я не забуду очень и очень долго. Внутренности червя что по сравнению со свежеванием. Так я эту технику и буду называть. Свежеватель. Видя, что я усвоил урок, мастер Бренрад щелкнул пальцами и упал на поверхность пола. — Ну что ж, Аргер, ты прошел испытание духа. Запомни, сила проистекает из разума. Что бы ни происходило, применяй разум. Будь текучим, как жидкость, и ты добьешься успехов. Теперь нам стоит испытать твой разум. Занятие с наставником — только часть пути. Выбери правильное решение, — сказал он. Сука, только не щелкай пальцами. Но он все-таки щелкнул. После щелчка на моих ногах начали вырастать кандалы. Натуральные кандалы с цепью. Звено за звеном они вырастали прямо на глазах. Длиной цепь была около метра и заканчивалась металлическим шаром диаметра в полметра. «Что это за хер?» Не хотел сказать я, но внезапно оказался в толще воды и стал стремительно погружаться. Лёгкие обожгло водой, и я захлебнулся от неожиданности. Погружение шло очень быстро, но я догадался, чего от меня ждал наставник. Закрыть рот и убрать жидкость из легких. Сделано. Теперь это не казалось трудным, но кислорода уже стало не хватать. Я выдавил усилием мысли воду из легких, но отчаянно хотелось сделать вдох. В груди разрастался пожар, а тело начали сдавливать водные тиски. В голове выстрелило воспоминание водолазной подготовки из прошлого. Каждые десять метров плюс одна атмосфера. А я уже погрузился очень глубоко. Так, что делать? Динамический щит. Есть. И вода отступила от меня в стороны. Но давление постоянно поднимается, и приходится увеличивать его накачку силой. С этим мы справимся, но вот воздуха-то внутри щита не было. Какие-то крохи при генерации щита, видимо, возникли. Необходимо остановить погружение. Значит, надо растворить цепь или колодки на ногах. Однако, что бы я ни делал, воздействовать на этот металл не получалось. Перед глазами начали плыть кровавые пятна. Врубил на полное поддержание жизни и стало чуточку полегче. Основную проблему не решил. Что делать? Что, сука, делать, на экибастус? Хоть ноги отрезай. А это идея. Выпустил жгут силы и сформировал на конце лезвия. Резкий удар по ногам. Больно, но вот... Кости не перерубило. Видимо, сказывается то, что я сожрал кучу разных материалов для усиления костной структуры. Тогда что? Тогда, возможно, нужно убрать лишнее и вытащить кости ступней из колодок. Мозг в критических условиях способен на многое, и вот моя собственная плоть под напором моей дикой энергии начала сползать с ног. Быстрее, сука, как больно! Все, кости освободились, и я начал пытаться вытащить ноги. С трудом получилось достать одну, и я сразу же начал наращивать мясо и кожу обратно. Пока вытащил вторую, первая уже восстановилась. Колодка наконец-то соскочила с обнаженной кости и камнем ушла в глубину. Мое погружение остановилось. Через пять секунд я восстановил ногу. Сделать вдох не получалось. Что же делать? Я, честно, неизвестно, какой глубине. Даже попытаться уменьшить щит и грести — не вариант. По идее, я вообще должен быть уже мертв От такого скоростного погружения кровь в венах должна была уже вскипеть. Видимо, неосознанно я все таки пытался бороться, и организм сам включал какие-то процессы, о которых я и не подумал. А сейчас вот вспомнил. Есть же жгуты, вот и сделаем ласты. Я выпустил за пределы щита два жгута, сформировал из них два ласта и начал ими подъем. Однако скорость этого подъема была очень мала, и тогда в воспаленном от недостатка кислорода мозгу родилась идея. Винт. Я сделаю винт. Я его сделал из энергетических жгутов. Вот теперь дело пошло. Я почувствовал, как давление начало изменяться. Однако и мне становилось все хуже и хуже. По идее, при всплытии через каждые 10 метров необходимо делать остановку, чтобы растворились пузырьки газа в крови. И не было киссонной болезни, но сейчас это не мой вариант. Я добавил ускорение, потому что чувствовал, что еще немного и я потеряю сознание. Капилляры в глазах хлопнули. Я уже ничего не видел, но продолжал движение до тех пор, пока мой энергетический кокон не выпрыгнул из воды наружу. Я смог сделать вдох, и в кровь проник живительный кислород. Я лежал на поверхности воды и экстренно восстанавливал свое поврежденное тело. Теперь я знал, как это делать. Я чувствовал каждую частичку, каждую молекулу своего многострадального тела и знал, какой из них сейчас плохо и где требуется помощь. Я щедро расходовал силу, восстанавливая поврежденные сосуды. Сначала в сердце и мозге, потом в легких и в остальных частях тела. Боль и слабость отступала. Возникло легкое чувство удовлетворения. Я смог. В следующий момент я оказался мокрым с ног до головы перед наставником. «Ну что ж, не идеально, но засчитывается. Почему не начал продуцирование дыхательной смеси из воды?» — строго спросил он. Я встал, наблюдая, как с меня ручьем стекает вода. «Да как-то в голову не пришло», — честно признался я. «Всегда. В любых ситуациях можно найти выход». Все поля позволяют менять пространство Вселенной под наши нужды. Но помни, у всего есть предел, как есть он и у терпения Вселенной. Мы исследовали миллионы миров, но не приблизились к пониманию этого феномена. Вселенная просто есть, и она все видит. Запомни это. «Обсушись», — скомандовал Бренрат. Я сконцентрировался и постарался прочувствовать все молекулы воды на своей одежде. потом начал стягивать их все в шар, и когда почувствовал себя полностью сухим, метнул его в сторону. «Ну что, теперь я думаю, тебе необходимо выжить в космическом пространстве?» Улыбнувшись, сказал изверг. Я инстинктивно сделал глубокий вдох, ожидая очередной подлянки. Но услышал лишь смех. «Шучу! Теперь ты сможешь там выжить, какой в этом смысл?» «Думаю, теперь стоит заняться разумом», — прозвучал в моей многострадальной голове его голос. Вот теперь мне стало страшно. Я прекрасно представлял, что сейчас будет. Он собрался вскрывать мой разум, а мне предстоит защищаться. Уж лучше бы в вакуум космоса отправил. Я ощущал, как он начинает копаться в моей памяти. Все мои старые наработки из самой первой базы по сперу ничего не могли сделать. Все блоки и ментальные щиты сметались по ходе. Предстояло экстренно, как всегда в моем случае, освоить более глубокие знания. И я начал подсовывать под его щупальца придумываемые на ходу ложные воспоминания. Просто вытаскивать из своей памяти тысячи просмотренных фильмов, сериалов, мультиков. «Смотри! Наслаждайся!» «А я тем временем буду сам готовить тебе ловушку». Пока он расшвыривал ворохи ненужного в моей памяти, я делал петли воспоминаний, приводящие в лабиринты. Закольцовывал их друг на друге, делал переходы в неожиданных местах и таким образом подвел его к одному из входов. И он таки туда вошел и потерялся. А пока он там плутал, я начал просачиваться в его собственный машинный разум. Очень хотелось отомстить. Но одного я не учел. Это все-таки была программа. Просочившись внутрь, я не увидел ничего. Пришлось возвращаться. Наставник наконец-то выбрался из лабиринта и вышел из моего разума. Что ж, неплохо придумано, похвалил он меня. Неплохо. Однако необходимо совершенствование своих навыков каждый день. Несколько часов ты должен заниматься саморазвитием. Нет предела совершенству. Познав силу своего разума, Ты сможешь зажигать и гасить звезды, создавать и разрушать планеты, покорять целые миры разумных. Этот курс рассчитан на общее представление о теории Псиполя. Надеюсь, Аргир, что ты усвоил урок. Вселенная состоит из сил, и пси-поля только малая часть из них. Все пронизывает вездесущий эфир. Из центра Вселенной истекает муррал. Центр этой галактики состоит из темной материи. Иди вперед! Познавай мироздание! Джора, Вся слава среди звезд!» Торжественно провозгласил он. Мастер рад коротко мне поклонился, улыбнулся уголком губ, слегка обнажив свои клыки, и я начал выплывать из учебного транса. Борт корабля «Арес». Встретил меня встревоженный голос Дэна. «Командир, командир, что произошло? Все настройки капсулы слетели. Уровень пси-излучения временами достигал пороговых значений. Пришлось вокруг капсулы экран сделать. Вывести из транса я тебя не мог», — Затараторил встревоженный голос. Я глядел пространство вокруг капсулы. Искин соорудил вокруг нее что-то похожее на клетку Фарадея. Куда уж он выводил собранную псиэнергию, было непонятно, но молодец, быстро сообразил. «Сколько я находился в капсуле?» — спросил я. «Четверо суток и два часа», — доложил Дэн. «Хм! А такое ощущение, что я пробыл там вечность. И в то же время всего несколько часов. Но это был полезный опыт. Так что, как в старой поговорке, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Жрать охота. Сколько нам еще лететь?» «Двое суток и пять часов», — доложил Искин. «Так. Кстати, что у нас там с расчетами для моего шашлыка? Что-то мне его жуть как захотелось». Вызвал Фила. Железный дровосек поприветствовал меня и произвел доклад о выполненных и выполняемых в данный момент задачах. Макеты для синтезатора пищи были готовы, и предстояло опробовать их. «Отлично. Так и поступим». Быстро прослушав отчет по укреплению организма, я телепортировался в столовую Беркута. Там никого не было, я заказал себе борщ, плов и салат. Организм истосковался за четверо суток внутривенного питания. Следом я сразу заказал на пробу лук, уксус и майонез с кетчупом. Немного не зашел кетчупа, и я отправил его на доработку. Уксус был нормальным, а майонез просто отличным. Его и лук я тоже прихватил с собой за стол. Разрезал головку лука на четыре части и начал кушать наваристый борщ, иногда откусывая от разобранной луковицы. Пообедав, я заказал килограмм лука, стакан уксуса и стакан майонеза. Переместился на арест, где и скин уже разморозил настоящее натуральное мясо. Я, собственно, ручно разделал его на порционные кусочки, часть оставил, потом сделаю из них стейки. Мясо было хорошим. Не мраморная говядина, конечно, но тоже имелись прожилки из жира. Подумав, что нам хватит двух килограммов, я сделал маринад и оставил мясо дожидаться своего часа. Специи, найденные на станции, были непривычными, но, думаю, это не должно испортить вкус шашлыка. По моему техническому заданию, Дэн приступил к изготовлению шампуров и электромангала. Это не заняло много времени, и, как и все выполненное моим кулибином, было эстетически красивым, И самое главное, имелись тонкие настройки уровня нагрева. Жаль, конечно, что не было дров. На углях было бы значительно лучше. Вернее, древесина была, мы прихватили с собой декоративные обшивки из кают графского крейсера. Но у меня не поднималась рука спалить такую красоту. Я думал отделать свою каюту этими панелями. Так что будет у меня электромангал. Решил, что начну приготовление часов через пять. Пусть мясо как следует промаринуется, А пока надо бы кое-что зашаманить. У нас еще оставался коньяк, но среди нас была прекрасная девушка. И я поставил сложную задачу комплексу из фила и двух эскинов. Я захотел сделать хорошее вино из синтезатора пищи. Я не видел причин, почему бы этого и не сделать. Только программный запрет. Поэтому я сам стал вспоминать все самые качественные вина, которые я пробовал в своей жизни. Опробовал я их немало. и магазинных, и домашних. Вспомнив вкус нескольких красных, сухого и полусладкого и двух белых вин, я поставил задачу. Дэн заверил меня, что они с этим справятся, а он скорректирует программу синтезатора. Мне оставалось только произвести дегустацию перед тем, как выбрать окончательный вариант. Мясо замариновалось, и я выбрал из предложенных мне вариантов вновь созданных вин, те, что мне понравились. Мои помощники превзошли сами себя. Вино имело тонкий вкус и гармоничное послевкусие. Было не очень крепким, но спирт в нем все же чувствовался. Искин даже изготовил нечто вроде стеклянных бутылок. Больше было похоже на вырезанный из кристалла графин, но так было даже изящнее. Я нанизал мясо на шампуры и поставил на средний огонь подрумяниваться. Маринад капал на нагревательные элементы, и появлялся легкий ароматный дымок. Местом для нашего барбекю я выбрал один из пустующих ангаров на аресе. Раньше в нем хранились уже установленные части, снятые из доноров. Тут был установлен трофейный головизор, по которому шла трансляция природы. Искин сделал по моей просьбе из металлолома удобные кресла и столик. Сейчас он был уже сервирован. Душа просила праздника. Вино, коньяк, соусы и даже сделанные в последний момент лепешки. Благо, там не нужно было много проектировать вкусовые качества. Осмотрев место пикника, я связался по корабельной связи с товарищами и пригласил их, не вдаваясь в подробности, на очень важное мероприятие. Телепортировавшиеся в пустой отсек спутники осмотрелись по сторонам и, увидев меня, колдующего возле непонятного устройства, из которого шел дым и утягивался в систему вентиляции, подошли ко мне. С удивлением, разглядывая мое священное действие с шампурами, они наблюдали за процессом, не отводя заинтересованные взгляды. «Друзья, сегодня у нас небольшие посиделки. Очень уж шашлыка захотелось. Напитки на столе, мясо скоро будет готово». Веселым голосом сообщил я им причину внезапного собрания. «Бор, запах, конечно, впечатляет, но ты уверен, что это будет съедобно? Дикость какая-то», — выразил свое мнение Миго. «Не переживай, дружище. Ты что, никогда мясо на костре не жарил?» — удивился я. «Нет, зачем? Есть же синтезатор. Да и стоит это мясо, чтобы его портить на костре сумасшедших денег», — признался Виконт. Агата и Дак промолчали, видимо, и они подобного никогда не делали. «Эх, космос, блин, цивилизация. А вот чтобы так, по старинке, посидеть возле костра...» Фу на вас! Мясо на мой взгляд дошло. Я надрезал на шампуре один кусок, прожарилось. попробовал на вкус, стянув один кусочек. М -м -м, вкуснотища и специи в самый раз. Очень подошли к немного непривычному вкусу мяса. Сняв мясо с шампура в глубокую миску и выключив электромангал, я обратился к баронессе. Агата. «Какое вино предпочитаете к мясу? Красное, белое, сухое, полусладкое?» Спросил я галантно девушку. Она замялась, но наконец-то выдавила из себя. «Красное. Послаще, пожалуйста». Я выбрал нужный графинчик и театрально открыл пробку. Налил половину подготовленного заранее бокала из такого же материала, что и графины. Себе и дагу-смигу я наплескал в рюмке по порции коньяка. Поднял бокал. Вслед за мной свои бокалы подняли все остальные. «Тост, господа! За верность и дружбу!» — торжественно провозгласил я. Мы чокнулись и пригубили напитки. После того, как Агата попробовала вино, ее глазки удивленно уставились на меня. «Бор, откуда у тебя такое прекрасное вино? Я еще никогда такого вкусного не пробовала», — спросила Агата. А это моя дорогая баронесса-секрет фирмы. Попробуйте шашлык. Традиционное блюдо моей родины. Предложил я и сам взял с блюда кусочек горячего мяса, обмакнул его в кетчуп, который Фил все-таки доработал, и отправил его в рот. Видя, что со мной ничего не случилось, все взяли по кусочку и повторили мои действия. Судя по довольным лицам, всем понравилось. «Наливай», — скомандовал старик. И МИГО принялся за работу. Планета Земля. Территория США. Район скалистых гор. Бункер. Глубина 2344 метра под уровнем моря. 24 августа 2031 года. В небольшом герметичном помещении высшего уровня защиты собрались несколько человек. Мало кто видел их в последние 40 лет. Они практически не покидали своего убежища и вели все свои дела исключительно через подконтрольные им корпорации и различные созданные ими организации. Они стояли вокруг круглого стола с изображением золотого солнца на столешнице из черного дерева. «Итак, господа, открываю очередное заседание комитета наследия», сказал сухощавый пожилой мужчина в дорогом строгом костюме. Прошу всех присаживаться. Мужчины расселись в удобные кресла. Многим из них было уже глубоко за 70, но все выглядели вполне здоровыми. Господа, начал один из них. Позвольте мне начать свой доклад. Мужчина прокашлялся и начал доклад. Несмотря на принимаемые нами меры, население планеты стремится к критической точке. По нашим расчетам.. Экстремум возникнет в ближайшие год-полтора, возможно, раньше. Китай полностью вышел из-под контроля. Полностью снять запрет на количество детей. Плюс ко всему сделано все, чтобы стимулировать рождаемость. Аналитики считают, что процесс уже необратим. Крит полностью захватили правящие круги, и мы ничего не можем там сделать. Мужчины кивнули, и докладчик замолчал. Слово взял следующий. Господа, убыль населения от провокации и военных конфликтов не может компенсировать прирост населения. Политика биологического уничтожения путем распространения генетически измененных вирусов различной этиологии не оправдала себя. Как только выпускается новый штамм, практически сразу начинается противодействие чешуи. Считаю, наш проект наследия нужно переводить в финальную фазу. Опять синхронный кивок, и слово взял председатель. «Есть у кого-то еще что для доклада?» — спросил он. Но все промолчали. Комитет постановил проект наследия перевести в заключительную фазу, начать сбор генетического материала в убежищах, перевозку выбранных людей осуществлять небольшими группами, не привлекая внимания, внешние контакты прекратить. Мужчина выдохнул и сел в кресло. «Видимо, мы не смогли. Но мы собрали достаточно ресурсов и знаний, чтобы наши дети попробовали еще раз. Санации нам не избежать. — Да поможет нам Бог, господа! — негромко проговорил он. — Да поможет нам Бог! — хором откликнулись мужчины.